Послесловия. Я закончил книгу одним из выводов. Кретинам-политикам нужны кретины-журналисты. Посему вопрос о СМИ, помимо изменения системы образования, нужно решать в комплексе с мерами по повышению умственных способностей политиков. Да, собственно, и начинать надо с них. Начну с как бы не относящегося к делу анекдота. Со стройки высотного здания на голову милиционеру падает кирпич и разбивается в дебиске. Милиционер снимает фуражку, сметает с нее кирпичную пыль и возмущается. А если бы на моем месте человек стоял? Дело в том, что я 22 года проработал на металлургическом заводе. И думал, что меня после этих лет вообще невозможно удивить никакой степенью запыленности и загазованности атмосферы. Но в начале августа 2010-го вернулся в Москву, и тут начал дышать такой смесью, что это вообще. И невольно закралась мысль. А как же остальные человеки, которые на металлургических заводах не работали? А когда время от времени смотрел тем жарким летом российские новости, то эти новости вольно-невольно возвращали меня к вопросу о профессионализме как таковом и о причине полного его отсутствия у нынешних российских властей в частности. Нет, я понимаю, что пожарную технику большей частью разворовали или сдали в металлолом. Пожарную службу раздробили и сократили. Лесную службу уничтожили, это понятно. Непонятно, правда, когда же члены российской власти воронными деньгами наконец подавятся. Но на этот вопрос вряд ли кто ответит. Понятно, что следствие такой власти, зарастание просек и болот, невозможность добраться до места сгорания, да и некому до них добираться. Это все понятно. Но почему же ни у кого из государственных служб, тушащих пожары торфяников, не оказалось карт лесов с указанием кварталов? почему 8 августа 2010 года Шойгу с гордостью заявил, что МЧС уже получила из Германии технологию тушения торфяников Через сутки эту технологию изучат, и уж тогда... Блин, а куда у тебя профессионала подевалась советская технология? Ведь всю историю СССР пожары торфяников тушили пожарные и инженерные службы армии и гражданской обороны, а не дожди. Накануне, 6 августа, когда Москва и сотни других городов России задыхались в дыму, СМИ радостно сообщили, что МЧС приняло решение тушить пожары круглосуточно. Блин, а до 6 августа как тушили? Понимаете, воры и есть воры. Никуда от этого не денешься. Но что мешает вору быть профессионалом в той должности, которую он занимает? К примеру, неоднократно слышал жалобы на московских таксистов у аэропортов что это бандиты, множеством способов, обворовывающие доверчивых клиентов. Но никто не жаловался на то, что они не умеют водить машину или не знают Москвы. Ведь, скажем, Шойгу в своей должности пребывает 19 лет, чем ему и профессионалам его службы помешали неуцелевшие к настоящему времени российские карты лесов и российские методики тушения торфяников Почему их выбросили? И кто в России, кроме МЧС, не знает, что пожары тушат не по 8 часов в день, а пока не потушат. По приезде в Москву мне рассказали, что проводившиеся на Дальнем Востоке учения российской армии показали то, о чем все время говорили все офицеры. Армии у России уже нет. Попытка перебросить на Дальний Восток всего лишь бригаду выявила отсутствие военно-транспортной авиации. На найденных с трудом четырех самолетах удалось перебросить всего один батальон без тяжелого оружия. По приземлении этого батальона выяснилось, что и тыла у российской армии уже нет. Никто не собирался переброшенный батальон ни размещать, ни кормить. Но по итогам учений в СМИ прошло радостное известие. Заместителем министра обороны назначили тетку из налоговой инспекции. Наверное, профессионалку. Я о ней так думаю потому, что президент России Медведев как раз в это время озаботился повышением профессионализма милиции. И с этой целью решил переименовать ее в полицию. Можно я не буду это комментировать? Посмотрите сами в интернете, если вам нужны комментарии, и узнайте, в кого интернет предлагает переименовать самого Медведева с целью повышения его профессионализма. Мне могут сказать, что нынешняя власть целиком состоит из интеллигентов, да еще и молодых. Да, это безусловно сказывается на базовых умственных способностях российской власти. Но ведь есть еще и профессионализм, получаемый опытом работы в должности, Ну, к примеру, какой профессионализм государственной и экономической работы мог быть у профессионального разведчика и контрразведчика Берии, не успевшего окончить и одного курса института, когда его в возрасте 31 года назначили руководителем всех трех Закавказских республик нынешней Грузии, Азербайджана и Армении. За те же 8 лет, которые пребывал у власти Путин, Берия развивал экономику Закавказья в два раза быстрее, чем в среднем по СССР. А в СССР, напомню, в те годы по темпам экономического развития никто в мире не опережал. При Берии скачком возросла добыча нефти Каспия. При нем Грузия получила металлургию. При нем грязная захолустная деревня от Тбилиси получил канализацию, водопровод, множество дворцов и прекрасных жилых домов. Берия завез на древнюю землю колхиды, эвкалипты и осушил болото. При нем производство чая увеличилось в 60 раз. А вот Байбаков, ставший наркомом, министром нефтяной промышленности в 33 года, и когда? В разгар войны, для которой нефть была кровью. А вот Бенедиктов, ставший наркомом сельского хозяйства в 35 лет, организовавший обеспечение продовольствием СССР войну в условиях потери таких жительств, как Украина и черноземная часть России. Откуда взялся высочайший профессионализм этих людей? Не сочтите меня нудным. Но все оттуда же. Вот возмущался мне работник одного из предприятий государственной организации «Газпром». Все необходимое их завод обязан покупать не на свободном рынке, а всего у одной фирмы. А эта фирма, скажем, молоток, который в магазине стоит 50 рублей, продает за 500 рублей. Да еще и продает молоток из Китая, который при сильном ударе просто разваливается. Ежу понятно, что в Китае эту разницу в 450 рублей менеджеры «Газпрома» распределяют между собой. Ну и зачем менеджерам «Газпрома» при таких откатах быть профессионалами? А в СССР? Менеджеры? Что, дураки были? Не знали, как брать откаты? А что тут неясного? На рубеже 1930-х годов откаты попробовали брать менеджеры шахт в Донбассе. А в ответ государство провело им показательный процесс. Так называемое шахтинское дело. Виновных частью посадили, частью расстреляли. Остальным менеджерам пришлось срочно повышать профессионализм. Однако это воровство – измена. А ведь в СССР за ошибки начальников-управленцев безжалостно наказывали и тогда, когда и воровства не было. Скажем, сегодня Москва задыхается в дыму, а мэр поехал в Швейцарию отдохнуть. А после войны помянутый уже министр нефтяной промышленности Байбаков решил отдохнуть в московском ресторане. Его начальник, заместитель предсовмина Берия, Вызвал его и в доступных выражениях, с использованием слов, отсутствующих в словарях русского языка, объяснил молодому министру, что рестораны в СССР не для слуг народа, и бедный Байбаков в ресторанах больше никогда не был. Зато добыча нефти, за которую отвечал Берия и Байбаков, с 19 миллионов тонн в 1945 году скакнула до 70 миллионов тонн в 1955 и до 147 миллионов в 1960 В 8 раз. Или, к примеру, во времена Брежнева был такой случай. У нас в бытовой электросети установлено напряжение в 220 вольт. И теоретически можно производить лампочки накаливания именно под эти 220 вольт. Однако, при различных отключениях в энергосетях могут быть кратковременные превышения напряжения. В результате нить накаливания перегревается, и лампочки, рассчитанные на 220 вольт, быстро перегорают. Чтобы увеличить срок их службы, было принято решение выпускать для сети 220 вольт лампочки, которые реально могли выдерживать и напряжение в 240 вольт. Лампочки перестали перегорать. Торговля перестала их заказывать на заводах. Электроламповые заводы перестали выполнять план. Менеджеры главка в министерстве, которая производила лампочки, начали лишаться премий. Но если они профессионалы, то обязаны были на электроламповых заводах запустить производство изделия которая бы компенсировала потери от сокращения продаж лампочек. А они решили пойти легким путем. Снова начали выпуск лампочек, рассчитанных только на 220 вольт. Лампочки снова начали перегорать, спрос на них снова увеличился. Заводы заработали на полную мощность. Узнал об этом народный контроль. И менеджеры во главе с начальником главка получили тюремные сроки. А лампочки снова начали выпускать под напряжение 240 вольт. И вот представьте что сегодня в Кремле сидел бы старенький, добродушный Леонид Ильич Брежнев. И узнал бы он, что МЧС тушит пожары в одну смену, а технология тушения торфяников у МЧС куда-то подевалась. Что было бы с Шойгу, даже при всем добродушии Брежнева. А узнай он, что министр обороны довел армию до того, что она не способна и один батальон перебросить по воздуху. Про маршала Табуреткина молчу. Очень его жалко. А что было бы с верховным главнокомандующим Медведевым? Старенький Тобрежнев был старенький, но, безусловно, понимал, что для воспитания профессионала его глупость и недоработки не переименовывать надо, его надо усердно бить. Нет, я ни в коем случае не призываю вернуть времена КПСС. Я хочу еще раз показать, что без угрозы реального наказания госслужащих, прежде всего таких, как президент и депутаты законодатели, у нас у власти не то что честных людей, У нас и профессионалов никогда не будет. Ни в каких отраслях человеческой деятельности, включая, разумеется, СМИ. Так что начинать надо с этого. С введения ответственности президента и депутатов. Но это уже отдельная тема.